Глава четвертая. Корнут был меченым в буквальном смысле слова. Его шею охватила аккуратная белая стерильная повязка, и медики бодро уверяли, что когда ее снимут, останется только красивый рубец. Они требовали, чтобы Корнут остался для полного психофизиологического обследования, но он отказался. Они спросили, «Вы предпочитаете умереть?» Он ответил, «Я не собираюсь умирать». Тогда они спросили, «Но как вы можете быть уверены?» Однако Корнут сознавал, что никакая клиника не сможет оградить его от смертельной угрозы и был полон решимости бороться сам. Карнут злился на назойливых медиков, на себя за нелепое поведение, на Эггарта за то, что тот остановил кровь, на Лусилу за то, что она все видела. Словом, он совершенно потерял терпение и был зол на весь мир. Большими шагами Карнут двинулся к башне математиков. Он не глядел по сторонам, словно лошадь в шорох, так как прекрасно знал, что увидит. Любопытные взгляды. Все, кто только есть во дворе, пялят на него глаза и перешептываются. Взгляд Корнута случайно упал на какого-то студента, который благоразумно занялся своими делами. Только что он буквально пожирал своего преподавателя глазами, полными любопытства, но едва только заметил, что внимание мастера обратилось на него, сделал вид, что поглощен своими проблемами и Корнут его нисколько не интересует. Нужно отдохнуть хотя бы полчаса. Медики рекомендовали Корнуту отдых. Переводя дух и ощущая боль в напряженных мускулах, Он вошел в свою комнату, чтобы последовать их совету. Он провел весь день, лежа в кровати и размышляя, глядя в потолок, но это ни к чему не привело. Дурацкое утреннее происшествие так раздражало его, что он не мог ни на чем сосредоточиться. Но, несмотря на предостережения медиков, без четверти пять он надел чистую рубашку и отправился на факультетское чаепитие. Чаепитие было чем-то вроде провода в полевую экспедицию. Присутствие на нем было обязательным, в особенности для тех, кто, как Корнут, являлся ее участником. Но Корнут собрался туда по другой причине. Он рассчитывал использовать последний шанс отказаться от поездки. В огромном сводчатом зале собрались три сотни человек. Помещения университета впечатляли своими размерами. Это была традиция, как и карандашные пометки на полях книг университетской библиотеки. Когда Корнут вошел в зал, присутствующие, метнув на него взгляд, быстро отводили глаза. Кто с приглушенным смешком, кто с сочувствием, в лучшем случае сделанным безразличием. «Хватит думать о сплетнях», — решил Корнут. «Наплевать. Можно подумать, ни один профессор до этого не пытался покончить жизнь самоубийством». Он не мог не слышать шепота за спиной. «Уже седьмая попытка. Знаешь, он доведен до отчаяния. Ведь он хочет стать главой факультета, а старый Карл не уступает своего места. Перестань, Смиральда. Вечно ты повторяешь чьи-то выдумки. Ты же сама знаешь, что это неправда». Невольно подслушав такой диалог, Корнут с пылающим лицом быстро двинулся дальше. Ему казалось, что он, как факир, идет по раскаленным углям. счастью для бесед за чаем были и другие темы, и некоторые обрывки разговоров, дошедшие до ушей Корнута, совсем его не касались. «Хотят, чтобы мы обходились одним тревотроном, которому уже 14 лет. А вы знаете, сколько их у китайцев? Шесть совершенно новеньких, и чистое серебро для проводов». «Да, но у китайцев 2 биллиона. На душу населения у нас ситуация лучше». Карнут остановился посреди жующей, болтающей, волнующейся толпы и стал искать глазами мастера Карла. Наконец он увидел, что глава отделения беседует с президентом университета Эстом Киром, чья древняя фигура выглядела здесь довольно странно. Карнут был поражен. Из-за старости и нездоровья Эст Кир весьма редко показывался на факультетских чаепитиях. Значит, сегодня какой-то особый случай. Как бы то ни было, присутствие столь высокого начальства могло облегчить Карнуту его задачу получить освобождение от экспедиции. Карнут начал пробираться к мастеру Карлу и президенту. Сначала ему пришлось обойти приземистого, подвыпившего мужчину, который нашептывал непристойности весьма недовольной студентке из обслуживания. Потом путь к Корнуту преградила тесная группа анатомов из медшколы. Заметь, какие подходящие трупы мы здесь получаем. Такой удачи не было со времен последних военных действий. Конечно, они не лучшего качества, разве что для гериатрии, но там есть селективная автоназия для тебя. Взгляни, что ты делаешь со своей Мартине. Корнут постепенно приближался к мастеру Карлу и президенту. Чем ближе он подходил, тем легче было двигаться дальше. Вокруг президента толпа заметно редела. Он был центральной фигурой собрания, но гости старались держаться от него подальше. Уж таким он был человеком. Дело в том, что Эсткир был самым безобразным человеком в зале. Среди присутствующих имелось немало таких, кого нельзя было назвать красавцами – старых, толстых или больных. Но Эсткир представлял собой нечто особенное. Самый отталкивающий вид имело его лицо. Изрезанное глубокими старыми рубцами, оно напоминало потрескавшуюся сырную корку. Откуда эти шрамы? Никто не знал их происхождения, и никто не помнил, чтобы эсткир выглядел иначе. А кожа у него была голубоватого оттенка. Рядом с ним стояли мастер Гриллинс, физическая химия, и мастер Уолл, антропология. Первый, потому что Карл держал его под руку и не давал уйти а второй потому, что был слишком пьян, чтобы обращать внимание на внешность собеседника. Эсткир, как маятник, четырежды кивнул корнуту. «Хорошая погода!» – выдавил он голосом робота. «О, да, сэр. Простите. Послушай, Карл». Эсткир поднял висевшую вдоль тела руку и вяло вложил ее в ладонь корнуту, изображая рукопожатие. Затем разомкнул сморщенные губы и издал серию глотательных звуков. Они заменяли довольное хихиканье. «Это будет неблагоприятная погода». «До мастера Уола! добавил он, отсчитывая слоги как метроном. Такова была манера президента шутить. Карнут ответил вежливой улыбкой и коротким искусственным смешком. Объектом насмешек было назначение мастера Уола в состав полевой экспедиции. Карнут решил, что это неудачная шутка. Во-первых, она задевала его самого, а во-вторых, его голова была сейчас слишком занята другими мыслями, чтобы оценивать юмор президента. «Карл, извини, пожалуйста», – начал Карнут, Но у мастера Карла голова была занята другим. По неизвестным причинам он изводил Гриллинза дотошными расспросами о структуре молекулы. Эст Кир тем временем упорно держал Карнута за руку. Карнуту не оставалось ничего другого, как оставаться на месте и ждать. Он с трудом подавлял растущее раздражение. Уолл хихикая пересказывал какую-то факультетскую шутку. Эст Кир внимал с видом знатока. Карнут избавил себя от неприятной обязанности вникать в разговор и уделять внимание Эсту Киру. Мерзкий старый слезняк – это первое, что при его виде приходит в голову. Конечно, можно объяснить некоторые странности его внешности, скажем, больным сердцем. Это подошло бы и в качестве объяснения голубизной кожи. Но если так, почему ему не сделали операцию? Кроме того, некоторым вещам трудно было найти объяснение. Например, совершенно неподвижное лицо, безжизненный голос, выделяющий окончание слов и не делающий ударений ни на одном слоге. Эскир говорил, как заводная кукла. Может, он туговат на ухо? И это человек, которому подчиняется весь университет, включая клинику на 800 коек? Ул наконец заметил присутствие Корнута и ткнул его кулаком в плечо. Поразмыслив, Корнут решил, что это знак расположения. «Ты все еще пытаешься покончить с собой, приятель?» спросил Ул и икнул. «Не расстраивайся. Вы знаете, президент, это ошибка. Посылать его с нами на Таити. Он не любит Таити». Полевая экспедиция отправляется не на Таити. Теряя последнее терпение, возразил Корнут. Уол пожал плечами. «Так, смотрим на вещи мы, антропологи. С нашей точки зрения, один остров похож на другой, как две капли воды». Он насмехался даже над своей профессией. Корнут был возмущен. А рядом стоял эсткир, который, казалось, ничего не замечал и ни о чем не думал. Он, наконец, высвободил руку из ладони Корнута и небрежно положил ее на покачивающийся локоть уола. В другой руке он держал полный стакан виски с содовой, который, как заметил Корнут, всегда оставался нетронутым. Эсткир не пил и не курил, даже табак. Более того, Карнуту ни разу не довелось увидеть, чтобы президент дважды посмотрел на привлекательную девушку. «Послушайте», – как всегда замедленно произнес Эсткир, поворачивая Уола лицом к Карлу и химику. «Это интересно». Карл не обращал внимания ни на президента, ни на Карнута. В данный момент окружающего его совершенно не интересовало, так как рядом находился химик, наверняка знающий ответы на его вопросы. Информация была рядом, и Карл должен был ее получить. Кажется, мне не удастся разобраться самому. Что я хотел бы знать, Гриллинс, так это каким образом можно точно визуализировать структуру молекулы. Но вы понимаете, что я имею в виду? Например, какого она цвета? Химик с надеждой взглянул на президента, но тот был слишком увлечен беседой. Хорошо, покорно сказал Гриллинс. Уф, в данном случае нельзя оперировать понятием цвета. Слишком велика длина излучаемых волн. А, понимаю. Карл был разочарован. Ну а как насчет формы? Не доводилось видеть искусственные модели. Ну, те, в которых атомы представлены в виде маленьких шариков и соединяются гибкими стерженьками, изображающими, как мне кажется, соединяющие атомы силы. Это соответствует действительности? Не совсем. Объединяющие силы действительно существуют. Но вы не можете их видеть, или, возможно, вы бы их увидели. Грилинс, как и большинство присутствующих, знал чуть больше, чем достаточно. Не в его характере было объяснять Внутримолекулярное взаимодействие по искусственным моделям, да еще и профессорам, которые, каков бы ни был их вклад в теорию чисел, полные профаны физической химии. Если бы вам удалось увидеть сами атомы, и то и другое одинаково невозможно. С таким же успехом можно представить в виде стержней силы тяготения, удерживающие Луну над Землей. Давайте лучше представим: вы знаете, что такое валентность? Нет? Ну что же, а известно ли вам из атомной теории, какое значение имеет количество электронов в. «Нет, лучше подойдем с другой стороны». Он умолк. По выражению его лица, нетрудно было догадаться, что он просто в ярости от того, что вынужден отвечать на глупые вопросы Карла. Так охотник на слонов, согнувшийся под тяжестью автоматической винтовки «Экспресс-400», отражает атаки голодного москита. Похоже, химик собирался изложить теорию атома, начиная с исследований Бора, а заодно и познакомить собеседника с воззрениями Демокрита. «Вот что я предлагаю», – наконец нашелся грилис «Давайте подождем до завтра. У меня есть несколько снимков, сделанных с помощью электронного микроскопа». «Замечательным!» — с воодушевлением воскликнул Карл. «Да, но завтра меня не будет!» — улыбнулся он Эсту Киру. «Я должен отправиться с полевой экспедиции. Раз так, отложим беседу до моего возвращения. Но не забудьте, Гриллинс, сразу как я вернусь». И Карл тепло пожал руку химику, который поспешил откланяться. «Именно об этом я хотел с тобой поговорить», — злобно прошипел, наконец добравшийся до Карла Карнут. Карл ответил ему крайне удивленным, но благосклонным взглядом. «Я не знал, Карнут, что ты интересуешься моими скромными экспериментами. Польщен, польщен. Знаешь, я, например, всегда думал, что молекула серебра черная или серебряная, но, похоже, я ошибался». Гриллинс говорит, «Нет, я не об этом. Я имел в виду полевую экспедицию. Я не могу ехать». Сторонний наблюдатель заметил бы, что все внимание Эста Кира после того, как он несколько минут назад утратил интерес к беседе Карла и Гриллинза, было обращено на Уола. Но голова старика реагировала на происходящее, как параболическая антенна. Заслышав Корнута, он тут же повернулся к нему. Ты должен ехать, Карнут, протекал он, как метроном. Должен? Конечно, Карнут. Желаю тебе успехов. Произнес Карл и, повернувшись к Эстукиру, добавил: Не обращайте внимания, президент. Он непременно поедет. Но я почти завершил работы по Вольграну, а заодно и попытки самоубийства. Мышцы в углах рта президента попытались растянуть губы в подобие улыбки. «Сэр, но я совсем не хотел», — с досадой начал объяснять Карнут. «Ты не хотел этим утром». «Карнут, успокойся», — прервал их Карл. «Ах, президент, конечно, это очень огорчительно. Я должен дать вам полный отчет и уверен, вы сможете расценить это как несчастный случай. Возможно, все вышло нечаянно. Не так уж трудно ошибиться и взять в руки острый нож вместо указки». «Но я», — снова начал Карнут, — «он должен ехать». «В любом случае!» «Конечно, президент, ведь ты согласен, Карнут, но...» «Прошу вас вылететь в головном самолете. Я хочу видеть вас на месте, когда прибуду на посадку». «Решено, так и сделаем». Карнут открыл было рот, однако не сумел больше произнести ни слова в свою защиту. Из толпы вынурнули мужчина и женщина. Напряженность и скованность, с которыми они держались, выдавали в них горожан. Мужчина был репортером одного из каналов телевидения Женщина держала в руках фотоаппарат. «Президент Эскир, спасибо за приглашение. Безусловно, ваше возвращение из экспедиции будет снимать целая бригада репортеров и операторов. Но почему бы не сделать несколько снимков прямо сейчас? Как я понял, вы отобрали семерых аборигенов на острове, это правда? Конечно, их там целое племя, но сюда будет вывезено семеро. Кто же возглавит экспедицию? Вы лично? Несомненно, это лучшее решение. Милит, ты уверена, что снимки президента выйдут удачно?» Большой палец руки репортер держал на кнопке диктофона, записывая сообщение. Девять преподавателей факультета отправятся в экспедицию, чтобы привести в университет семерых аборигенов. Экспедиция стартует на двух самолетах в 9 вечера, чтобы прибыть на место назначения рано утром по местному времени. Он также отметил, что будущие исследования сулят важное открытие в области антропологии. Корнут отвел мастера Карла в сторону. «Я не хочу ехать». В конце концов, какого черта этим должны заниматься математики? Ну, пожалуйста, Корнут. Ты же слышал, что сказал президент? Да, там нечего делать математикам. Но это традиционная поездка и удобный случай поднять свой авторитет. И ты не должен пренебрегать этим при сегодняшних обстоятельствах. Ты же видишь, слухи о твоих... приключениях уже достигли его ушей. Не провоцируй конфликтов с начальством. А что будет с Вольгреном? И как быть с моими... Хм, приключениями? Даже здесь я почти убил себя хотя сделал все, чтобы предотвратить это. Как я обойдусь без Эгерта. С тобой буду я. Нет, Карл, ты поедешь. Четко выговаривая слова, произнес Карл, и глаза его вновь засияли. Карнут с минуту выдерживал этот непреклонный взгляд, потом сдался. Когда у Карла такие глаза и такой тон, спорить не имеет смысла. А Карнут любил старика и никогда не спорил с ним понапрасну. Хорошо, я поеду. Угрюмо произнес он. Карнут быстро уложил вещи. Это заняло всего несколько минут, и вернулся в клинику. Взглянуть, свободна ли диагностическая комната. Но она была занята. Времени у Корнута оставалось очень мало. Первый самолет вылетал меньше, чем через час, но он упрямо уселся в приемной. Какая-то вялость охватила его, и он даже не смотрел на часы. Когда место освободилось, дело пошло быстро. Машина автоматически измеряла и изучала параметры жизнедеятельности организма. Хроматографировала спектральные характеристики крови, Испытательная платформа наклонилась так, чтобы Корнут мог сойти с нее, а пока он одевался, его осматривал фотоэлектрический глаз. Затем открылась дверь в коридор и записанный на пленку голос проговорил. «Благодарю вас. Подождите, пожалуйста, в приемной». Там и нашел Корнута обеспокоенный мастер Карл. «О боже, мальчик мой, ты знаешь, что самолет вот-вот взлетит, а ведь президент особо подчеркнул, что мы должны отправиться на первом самолете. Пойдем, нас ждет скутер». «Извини, я не могу». «Не можешь?» Что это значит, черт возьми? Пошли. Я согласен ехать и поеду. Вяло проговорил Карнут. Но раз уж возникло предположение, которое, кстати, разделял и ты, что врачи помогут мне защититься от попыток самоубийства, я не собираюсь уходить отсюда, пока они не скажут, что делать. Я жду результатов обследования. О, мастер Карл взглянул на настенные часы. Понимаю. Он задумчиво уселся рядом с Карнутом. Внезапно Карл усмехнулся. Хорошо, мой мальчик. Думаю, президент не сможет оспорить такую причину. Карнут немного успокоился. «Ну ладно, Карл, ты иди. Незачем нам в твоем волноваться из-за пустяков». «Волноваться?» – переспросил Карл с самым безмятежным и веселым видом. Карнут понял. Карлу в конце концов пришло в голову, что эта поездка – нечто вроде каникул, поэтому он стал вести себя легкомысленно, как отпускник. «В самом деле, из-за чего нам беспокоиться? У тебя есть хорошая причина, чтобы задержаться, а у меня, чтобы подождать тебя. Знаешь, президент все время подгоняет работу над распределением Вольгрона. По-моему, он весьма заинтересован в ней. А так как я не нашел материала в твоей комнате, то подумал, что они у тебя в сумке. И теперь жду, когда эта сумка отправится в путь». «Но моя работа далека от завершения», – запротестовал Карнут. Карл в ответ только подмигнул. «Неужели ты думаешь, он это заметит? Будет замечательно, если он хотя бы взглянет на нее». «Ну, хорошо», – с неохотой согласился Карнут. «Но откуда, черт возьми, ему вообще про нее известно?» «Конечно, это я ему сказал». «За последние несколько дней у меня не раз была возможность поговорить с президентом о тебе». Вдруг лицо Карла омрачилось. «Карнут», — сказал он сурово, — «ведь мы не можем оставить все как есть, правда? Ты должен упорядочить свою жизнь. Я вижу только один способ. Тебе надо жениться». «Мастер Карл», — взорвался Карнут, — «вы не имеете права вмешиваться в мои личные дела». «Поверь мне, мой мальчик», — Карл старался говорить как можно убедительнее. «Затея с Игортом не спасет тебя надолго», — а заключив тридцатидневный брак, ты получишь жену, которая, несомненно, убережет тебя от любой опасности. Карнут в это время подумал, что ему осталось всего три недели до завершения исследований. «Вне всякого сомнения, тебе нужна жена. Мужчина не должен идти по жизни один», – втолковывал Карл. «А как же ты?» – перебил его Карнут. «Я стар, а ты молод. Скажи, ты был женат когда-нибудь?» Карнут упрямо молчал. «Ты согласен? В университете так много замечательных девушек, и каждая будет рада твоему предложению. Повторяю, каждая». Меньше всего Корнут хотел предаваться мечтаниям на тему, которую развивал сейчас Карл, но это происходило помимо его воли. Кроме всего прочего, она будет с тобой все время, в самые опасные моменты. Ты перестанешь нуждаться в Экерте. Корнут отвлекся от мечтаний и направил свои мысли в более привычное и менее заманчивое русло. «Я подумаю об этом», — сказал он, наконец, как раз в тот момент, когда появился медик, держа в руках заключение, две коробочки с пилюлями и пачку листов бумаги. Заключение было негативным, все показатели ниже нормы. «Пилюли? Они на всякий случай», – сказал медик. «Вреда от них никакого, а помочь могут». А стопка бумаг на верхнем листе значилась «Конфиденциально, экспериментальные материалы, исследование случаев самоубийства среди преподавателей факультета». Карнут накрыл бумаги рукой, прервав врача, который пытался объяснить, как нужно принимать таблетки, и скомандовал. «Поехали, Карл, мы еще можем успеть». Однако успеть на самолет им не удалось. Они гнали скутеры вовсю, но добрались до взлетной полосы, когда реактивный самолет с вертикальным взлетом с первым отрядом полевой экспедиции на борту уже оторвался от земли. против ожидания Карнута Карл ничуть не расстроился. «Ну и ладно», — сказал он, — «у нас была уважительная причина. Другое дело, если бы мы опоздали ни с того ни с сего. Во всяком случае, тут он снова подмигнул сам себе уже второй раз за последние четверть часа. Это дает нам шанс отправиться на личном самолете президента. Ты доволен?» Прекрасный случай для нас, простых смертных, кусить настоящей жизни. Карл собрался было разразиться довольным смехом, но только беззвучно раскрыл рот. Над их головами раздался звук, напоминающий грубый кашель гиганта, и все вокруг осветила яркая вспышка. Карнут и мастер Карл подняли глаза. Небо было объято пламенем. Там вверху что-то рассыпалось на горящие куски и падало на землю большими белыми лоскутами. «Боже!» тихо, – тихо произнес Карнут. «Да это же наш самолет!»